глава 28. ярослав что я наделал думаю сегодня я достоин награды кретин года за один вечер испортить все ты вообще ничего не думал про цветы не думал ночью не думал и насчет того хочу ли я выходить за тебя тоже не думал это лишь твоя приехать и все хватит с меня кричит дарья смотря на меня а меня словно ножом режут не могу смотреть на ее слезы, вот и отвернулся. Виноват, да, но я ведь хотел как лучше. Она вчера хотела цветы, так я выбрал. Красивые, шикарные, и, как оказалось, для нее смертельно опасные. Теперь слова девушки о том, что нам нужно узнать друг друга получше, я воспринимаю иначе. Рассердил случай с цветами не только малышку, но и меня. Я сам на себя злился, ведь дал слово беречь ее, а тут... В итоге хотел сорваться на блюде, которое под руку попалось. Если честно, я даже вкуса не почувствовал. Так был зол. И очередной промах. Я ведь и подумать не мог, что Дарья умеет готовить. А уж о том, что она захочет что-то приготовить для меня, даже мысли не допускал. Ни одна женщина не готовила для меня, не считая матери и домработницы. Апофеозом вечера стала история про гинеколога и состояние девушки. Теперь я был сам себе противен. О том, что Даша не лжет, я знал. Это я тупица, да еще и слепой. Помню, как она просила прекратить. Видел пару слезинок, но она и кричала от желания. Девушка убежала, а я понял, что меня она точно видеть не хочет. Я не смогу ее успокоить. Артем, будь другом. Прошу брата, который встает с места. Может, она хоть его заботу примет. А вот когда успокоится и немного отойдет, я попробую найти выход. Мы помиримся обязательно. Но не сегодня. Я буду с ней. Брат уходит, а я с залпом выпиваю бокал и подхожу к окну. Вижу, как Артем несет Дарью в свою машину, и это меня бесит, но я должен отпустить её. «Яр, что сказать на посту?» Спрашивает Илья, подходя ближе и видя, как машина срывается с места, увозя самое дорогое, что у меня есть. Пусть пропустит. Помощник передает указание, а я подхожу к бару и наливаю себе еще алкоголя, смотря на накрытый стол. Все должно было пройти не так. Я собирался порадовать Дашу, сказав, что после свадьбы подруги смогу побыть с ней недельку. Хотел пригласить на море или в горы на лыжи. Мы бы были вдвоем, как она и хотела. А теперь я один. Станислав! Зову повара, присаживаясь за стол. Кое-что я должен исправить. Слушаю, принеси мне блюдо Дарьи. Оно ведь еще осталось? Прошу, потирая лицо. «Начнем с малого, а там, глядишь, я пойму, как исправить и другие свои оплошности». Блюдо принесли спустя минуту. Горячее, ароматное и такое вкусное. Как я этого не заметил? А может, оно вкуснее сейчас вдвойне, так как я знаю, что его готовили для меня? У девушки и правда золотые ручки. Сам не заметил, как съел одну тарелку, потом вторую. Даже друг сел со мной за компанию и попробовал блюдо. И я был в восторге. «Так ты ее отпускаешь?» Так просто? Неожиданно спрашивает он, когда я беру со стола чашку кофе. Что за бред ты несешь? Но она уехала. Чтобы остыть, Артем присмотрит, чтобы она ничего с собой не сделала. Завтра наведаюсь к нему. Спрошу, как у них дела. Фух, а то я подумал, ты захотел отступить. А тебе ведь придется побороться за нее после случившегося. Ты хотел сказать исправить ошибки? Илья как-то кисло усмехается и поджимает губы. По лицу вижу, плохие новости на сегодня еще не закончились. Точно не мой день. Вернее, вечер. Давай, добивай, где я еще накосячил. Ярослав, ты только не злись, и я не говорю, что все так и есть. У меня лишь догадки. Да говори уже, что может быть хуже, чем уход любимой женщины? Яр, мне кажется, Артём неровно дышит к Дарье. И за последнее время они слишком сблизились. Я как не посмотрю, они всегда вместе. А сегодняшнее видео... Я уже проверил камеры в доме на всякий случай. Так вот, там твой брат будет девушку, и... Чёрт, это выглядит совсем не по-дружески. Чем больше он говорил, тем сильнее хотелось напиться. Ты хочешь сказать, что я только что отпустил рыдающую и злую женщину в лапы того, кто только и ждал момента, когда я оплошаю? И сейчас, возможно, он ее успокаивает в по... От одной мысли о Даше и братьев в постели ехала крыша. «Нет, это невозможно. Они просто друзья». «Не знаю, как Даша, но Артем. И по глазам вижу, что он что-то не договаривает. Рука сама тянется к телефону, и я нажимаю вызов. Один гудок, второй, десятый и ничего. Опять перезваниваю, и снова ничего. Набираю уже раз в пятый. И ура, брат решается взять трубку. «Где Даша?» Задаю самый важный вопрос. «Спит?» После этих слов я отшвыриваю чашку и молю богов, чтобы девушка спала не в его постели. Как после этого мне простить двух дорогих мне людей? Хотя я уже знал, что Дашу прощу. Сам толкнул ее в руки брата, но вот его... «Где спит и что делаешь ты?» Она закрылась в комнате, и я же пошел за лекарствами, которые ей сегодня выписал врач. От сердца тут же отлегло, и я, выдохнув, сел на место. «Хорошо, тогда я приеду завтра». Не стоит, лучше подожди, пока она сама позвонит. А вот это мне не понравилось. Илье пока что только подозревал Артема, но мне нужно было само признание брата. Не мог же он так меня подставить? Решил отбить мою невесту? Посмотрим. Ей плохо, ярдой да время остыть. Я даю еще 24 часа. Этого мало. Она же человек, а не собака. Оставь ее. У моего брата прорезался голос неожиданно посматриваю на илью который нас слышит и кивает на телефон оставить ее для тебя решаюсь задать вопрос и в ответ тишина хреново артем скажи мне правду ты ведь не тронешь ее пока меня нет рядом нет не трону это успокаивает но лишь до следующей фразы и тебе не дам ее коснуться пока она сама этого не попросит кто-то решил показать характер он давно у меня есть просто ты его не замечал «Ну да, конечно, наш нежный мальчик, которого я только и делаю, что опекаю». «Не зазнавайся! Дарья — моя женщина!» «А ее мнение тебя и правда не волнует? Не зря она тебя проклинала всю дорогу!» «Чёрт! Так, давай встретимся и поговорим!» «Идёт. Завтра в ресторане напротив моего дома». «Хорошо. Отключаюсь и зло сжимаю телефон. Да что происходит вокруг меня?» «Убедился?» Илья хитро посматривает на меня, а мне так и хочется ему врезать. Еще нет. Завтра перетрем эту тему, а пока мне пора исправлять ошибки. Опять смотрю в телефон и ищу нужный номер. Надеюсь, ты там не киллеры ищешь. Еще рано. Отвечаю, пока идут гудки. Смотрю на часы и понимаю, что еще уместно делать звонок будущей теще. Вот кто поможет мне узнать всю подноготную и больше не совершать ошибок. Ярослав, здравствуй. Что-то случилось? Звучит голос Ольги, и я выдыхаю, поняв, что Дарья родителям еще не звонила. «Это хорошо, иначе бы меня уже послали». «Все в порядке, просто у меня есть несколько вопросов, которые я не могу задать Даше, так как готовлю для нее сюрприз. Но вы-то ведь мне поможете?» «Конечно. Говори, что хочешь услышать. Я всегда рада помочь тебе». «Замечательно».